Глава восьмая. Сложный проект Ким Корасон. В 11:15, когда Горни вернулся от Хардвика, он увидел, что красная Миата уже стоит у боковой двери. Горни припарковался рядом, Ким убрала телефон и открыла окно. Я как раз собиралась вам звонить. Стучала в дверь, никто не открыл. А ты рано Я всегда приезжаю заранее. Не переношу опозданий. Это у меня вроде фобии. Мы можем прямо сейчас поехать к Руди -Гетсу, если только у вас нет срочных дел. Сейчас вернусь. Гурни зашел в дом и направился в ванну. Потом проверил автоответчик. Ничего. Проверил почту на компьютере. Только для Мадлен. Он снова вышел на улицу и в нос ударил запах влажной земли. Запах этот, в свою очередь, вызвал в памяти стрелу на грядке. Красные перья, черная древка, плотная бурая почва. Он отыскал глазами это место, словно ожидая, но на грядке ничего не было. Но, ну, разумеется, чего бы там что-то было. Что за дрянь со мной творится? Он обошел Миату и сел на низкое пассажирское сиденье. Ким, подпрыгивая на кочках, проехала через пастбище, мимо амбара, мимо пруда и вырулила на дорогу из грязи и гравия, которая спускалась с горы вдоль ручья. Когда они выехали на трассу и поехали на восток, Гурни поинтересовался. «Сегодня возникли новые трудности?» Она поморщилась. «По-моему, я становлюсь слишком нервной. Кажется, психиатры называют это свергдительностью. В смысле постоянно все проверять на случай опасности? Ну да, постоянно все проверять. Так навязчиво, что угроза чудится уже везде. Как если бы пожарная сигнализация срабатывала каждый раз, когда включаешь тостер. А я, правда, оставила эту ручку на столе? А эту вилку я уже точно мыла? А разве этот цветок не стоял на отводимой левее? Ну и все в таком духе. Как вчера вечером. Я на час отлучилась. Прихожу, а в ванной горит свет. Ты уверена, что выключила его перед уходом? Я всегда его выключаю. Но и это еще не все. Мне почудился запах мерзкого одеколона Руди. Слабенький, едва различимый. Я стала бегать по квартире и принюхиваться, на секунду показалось, что опять пахнет. Она раздраженно выдохнула. Понимаете, я сама не своя. Кому-то мерещится видение, а мне вот. Запахи. Несколько миль они проехали молча. Вновь пошла морось, и Ким включила дворники. После каждого взмаха они противно скрипели, но Ким казалось этого не замечала. Гур не рассматривал ее. Одета аккуратно, не броско, правильные черты лица, темные глаза, очаровательный рот, блестящие каштановые волосы. Гладкая кожа отдавала средиземноморским золотом. Красивая молодая женщина, полна идей и стремлений, не зацикливается на себе, и умная. Это Гурни в ней нравилось больше всего. Но вот что странно, при ее уме связаться с таким подозрительным типом, как Робби. «Расскажи еще что-нибудь об этом Мизе». Он подумал было, что Ким не расслышала, так долго она не отвечала. «Как я уже сказала, у него дома была нездоровая ситуация. Он рос в нескольких приемных семьях. Для некоторых это оканчивается нормально, но для большинства нет. Я так и не узнала подробностей. Просто он казался другим, глубоким, даже чуть-чуть опасным», — она задумалась. А еще, я думаю, меня привлекало то, что Конни его терпеть не могла. — Поэтому он тебе нравился? — Думаю, что она его терпеть не могла, а мне он понравился по одной и той же причине. Нам обеим он напоминал моего отца. Папа был по-своему сумасброд, и у него было безумное прошлое. — Папа. Временами это слово поднимало в горни волну грусти. Он испытывал к отцу сложные чувства, большей частью подавленные. То же самое он чувствовал, думая о себе, как об отце двух сыновей, одного живого и одного покойного. Когда волна грусти пошла на спад, Гурни поспешил отвлечься, перешел к другому вопросу, связанному с проектом Ким. «По телефону ты начала рассказывать о Максе Клинтере. Он показался тебе странным. Кажется, так ты сказала?» Очень эмоциональный. Более чем эмоциональный. «Более чем?» «О да, он говорил как параноик». «Почему тебе так показалось?» «Его взгляд. Такой, а я знаю ужасные тайны. Все твердил, что я не понимаю, во что ввязываюсь, что я рискую жизнью, что добрый пастырь — само зло». «Кажется, он тебя напугал?» «Еще как». «Само зло звучит избито, но он говорил это так, что воспринималось всерьез». Через несколько миль навигатор Ким направил их с трассы 28 на съезд в Буасвиль. Они ехали вдоль белого порожестого потока, бурного из заталой воды. Потом выехали на Маунтинсайд-Драйв, головокружительный серпантин среди хвойного леса. Затем свернули на улицу Фальконс нест Таблички с номерами домов здесь располагались у подъездных дорожек, а сами дома прятались за густой живой изгородью или высокими каменными стенами. Дорожки встречались нечасто. По прикидкам Гурнии, не меньше четверти мили от соседа до соседа. Последним номером был 12, Слово выгравировано рукописным шрифтом на медной табличке, прикрепленной к одной из двух каменных колон по бокам дорожки. Каждую из колонн венчал каменный шар размером с баскетбольный мяч, а на шарах свирепо растопырили когти и крылья каменные орлы. Ким свернула на ухоженную мощенную дорожку и медленно поехала сквозь аллею из густых рододендронов. На выезде из аллеи дорожка стала шире. Они подъехали к дому Руди Гетца, угловатому сооружению из стекла и бетона, мало похожему на жилой дом. Ну вот проговорила Ким нервно и возбужденно, останавливаясь у бетонных консольных ступеней, которые вели к металлической двери. Они вышли из машины, поднялись по ступеням и уже собирались постучать, как вдруг дверь отворилась. Навстречу им вышел невысокий коренастый человек с бледной кожей, жидкими седыми волосами и нависшими веками. Он был одет в черные джинсы, черную футболку и почти белый льняной пиджак. В руках у него был небольшой толстый стакан с бесцветной жидкостью. Гурни подумал, что он похож на продюсера порнофильмов. Привет! Рад видеть! обратился он к Ким с дружелюбием Ленивого ящера. Потом смерил взглядом Гурни и изобразил пресную улыбку. Вы, наверное, знаменитый детектив-консультант. Очень приятно. — Ходить. Он пропустил их, стаканом указывая на вход. Затем бросил взгляд на серое небо. — Погодка-то дерьмовая. Внутри дома оказался столь же резко современным и угловатым, как и снаружи. Кожа, металл, стекло, холодные цвета, полы из белого дуба. — Что будете пить, детектив? — Ничего. «Ничего, хорошо. А вы, мисс Корасон. Он произнес эту фамилию с таким подчеркнутым испанским акцентом, что вместе с ухмылкой это смахивало на приставание. можно просто воды?» «Воды!» — он кивнул и повторил это слово, словно то была не просьба, а интересное наблюдение. «Хорошо. Ходить, садить». Он указал стаканом в сторону огромного, как в соборе, окна. В эту минуту в просторную комнату на удивление бесшумно въехала молодая женщина на роликах в обтягивающем черном трико. Въехала и тут же исчезла за дальней дверью. Гетц подвел их к шести креслам из матового алюминия, расставленных у овального акрилового кофейного столика. Рот его расплылся в подобии улыбки, ошеломляющей неприветливым. Когда они уселись, через комнату вновь пронеслась девушка на роликах и вновь скрылась за дверью. «Клаудия!» — объявил Гетц и подмигнул, словно раскрывая секрет. Симпатично, да?» «Кто это?» — спросила Ким. Похоже, этот спектакль ее ошарашил. «Моя племянница. Приехал в гости. Любит кататься». Он помолчал. «Но где делу, да?» Улыбка мгновенно исчезла. Видимо, время для болтовни прошло. «У меня для вас отличные новости. Осиротевшие заняли первое место в зрительском голосовании». Ким, казалось, больше смутилась, чем обрадовалась. «Голосований? Но как вы...» — Гетс ее перебил. «У нас есть собственная система оценки предложенных программ». Мы делаем репрезентативную нарезку по материалам шоу, показываем подкаст достаточно широкой аудитории и получаем обратную связь. И суперточные прогнозы. Но какой материал вы использовали? Мои интервью с Рут и Джимми? Фрагменты. Репрезентативные фрагменты. Плюс немного дополнительной информации. Обозначить контекст. Но эти интервью я снимал на любительскую камеру. Они не предназначены. Гетц перегнулся через стол навстречу Ким. Этот вот любительский эффект в данном случае как нельзя кстати. Иногда необработанные записи — то, что нужно. Они говорят зрителю «здесь честность». И ваш вид говорит то же самое. Вдумчивая, открытая, молодая, невинная. Вот что сообщили нам зрители пробного ролика. Я не должен был вам этого говорить, но я скажу. Ведь я хочу, чтобы вы мне доверяли. Они в вас влюбились. Просто влюбились. Нас ждет большое будущее. Что скажете?» Ким уставилась на него, приоткрыв рот. «Не знаю. Я... Ну, то есть они видели просто отрывок интервью?» Ну, кое-где мы упаковали его в объяснение, чтобы обозначить контекст. Мы и в передаче так сделаем. Если вам интересно, наш тестовый ролик представляет собой часовое шоу, составленное из презентаций четырех программ, по 13 минут каждая. То есть в него вошло ваше интервью и три другие записи. Такого рода тестовые ролики называются «В эфир» или «В сортир». Некоторым это название кажется грубым, но мы его взяли не просто так. Оно пробуждает инстинкты. Слово «инстинкты» Гетц произнес задушевным, чуть ли не благоговейным голосом. «Хотите знать, в чем секрет успеха наших новостей? Он прост. Мы будем инстинкты». Когда-то телекомпании думали, будто новости есть новости, а развлечения есть развлечения. Ну и разорялись на новостных программах. Не подозревали, какой клад тут зарыт. Воображали, что новости — это голые факты, изложенные как можно скучнее. Гетс нисходительно покачал головой, девясь человеческой склонности впадать в иллюзии. «И, конечно, заблуждались», — улыбнулся Горни. Гетц одобрительно указал на него пальцем, словно учитель на верно ответившего ученика. «Именно! Новости — они про жизнь, жизнь — про эмоции, а эмоции — это инстинкты. Страсть, кровь, слезы, восторг — они сухие фразы для чопорных маразматиков. Новости — это всегда конфликт». Отвали кидрене фене, понял? Ты сам отвали. Что ты сказал? Бамс, бамс, бамс! Простите за мой французский, ясно ведь, о чем я? Яснее некуда, бесстрастно отозвался Горни. Поэтому мы и назвали тестовую программу в эфир или в сортир. Людям такое надо, чтобы выбирать одно из двух, чувствовать свою силу, как император на гладиаторском бою. Лайк — пощадить, дизлайк — добить. Люди любят черно-белое, от серого одна морока. От нюансов всех тошнит. Ким заморгала и сглотнула слюну. «Так сиротевшие получили лайк?» «Огромнейший лайк!» Ким хотела было еще что-то спросить, но Гетс ее перебил и продолжил. «Огромнейший лайк!» Что мне лично особенно приятно. Вот что значит карма. Ведь это благодаря новостям о преступлениях доброго пастыря Рам Ньюс взлетели в топ. Это наши истоки. Вернуться к той же теме теперь, ровно через 10 лет. Как это метко. Кожей чую, это то, что надо. А теперь предлагаю вам восхитительный ланч. По сигналу Гетца в комнату вновь вкатилась Клаудия, на этот раз с подносом в руках, и поставила его на кофейный столик. Ее уложенные гелем волосы оказались при ближайшем рассмотрении не черными, а густо-синими, лишь самую малость темнее глаз, на мгновение уставившихся прямо на Горни с диковатой непосредственностью. «Похоже, ей нет еще и двадцати», — подумал Горни. Она сделала пируэт на одном коньке, затем проскользила через комнату, обернулась и исчезла. На подносе стояли три тарелки. На каждой, как экспонаты, были аккуратно разложены суши. Замысловатые формы, красивых тонов. Все сплошь из незнакомых ингредиентов. Незнакомых Гурни и, по видимости, Ким. Она разглядывала эту экспозицию с явной тревогой. «Очередной шедевр от Тоширо», — сказал Гетц. «А кто такой Тоширо?» — спросила Ким. У Гетса загорелись глаза. «Моя добыча. Я его увел из одного крутого суши-ресторана». Гец взял с тарелки яркий ломтик и отправил в рот. Гурни последовал его примеру. Было непонятно, из чего сделано блюдо, но на удивление вкусно. Ким собралась с духом, попробовала кусочек и уже через пару секунд заметно успокоилась. «Изумительно!» — сказала она. «Значит, теперь он ваш личный шеф-повар?» «Один из моих бонусов. Должно быть, вы мастер своего дела», — сказал Гурни. «Я мастер распознавать, на что люди клюнут». Гетц на секунду замолк, словно эта мысль озарила его только сейчас. «У меня талант распознавать таланты». Горни вежливо кивнул, зачарованный столь беззастенчивым позерством. Ким хотелось вернуть разговор к осиротевшим. «Я хотела спросить, может быть, из голосования стало понятно, на что мне обратить внимание в работе?» Гетс пристально посмотрел на нее. «Делайте, что делаете». Ваша естественность и невинность нам на руку. Не мудрите слишком. Пока так. В будущем я вижу две возможности. Расширять то, что есть, и развивать побочную линию. У осиротевших мощнейший эмоциональный потенциал. Его хватит не только на шесть семей, пострадавших от доброго пастыря. Тут напрашивается передача о родственниках других убитых. Они напрашиваются сами собой. Возможно, мы их и снимем. Но есть еще тот аспект, что убийства не раскрыты. Сейчас у нас все в перемешку. Вы про горе родных, ведь так? Но заодно и про не убийцу, про открытый финал. Я вот что думаю: если осиротевшие выдохнутся, то мы перенаправим заряд. Будем развивать побочную линию, создадим шоу, лишенные правосудия. «Просто перенесем акцент на несправедливость. Убийца не найден, и справедливости все нет». Гетс откинулся в кресле, наблюдая за реакцией Ким. Она, похоже, сомневалась. «Да, можно попробовать, наверное». Гетц подался вперед. «Послушайте, я хорошо понимаю, в чем ваша фишка». Эмоциональный аспект, боль, страдание, утрата. Нужно просто держать баланс. В первой серии нажимаем на боль утраты, во второй серии на то, что убийца не найден. И мне только что пришло в голову кое-что еще, прям как с неба свалилось, пока я глядел на этого малого. Он указал на горни, и глаза его азартно блеснули под нависшими веками. «Послушайте, это пока только мысли вслух, но не хотите ли вы двое стать командой в новом крутом реалити шоу и прославиться на всю страну?» Ким заморгала одновременно воодушевленно и озадаченно. Гетс продолжал. «Тут такой замес, такая химия, такой вкусный контраст двух личностей. Сидит такая девочка, которую волнуют только жертвы, только боль их родных. А рядом ее друг и враг, сыщик с остальным взглядом, который заботится лишь о том, как арестовать убийцу, закрыть дело. Да это же жизнь! Это будут инстинкты!»